Глава 43 В целом жизнь моя была полна мелких и крупных событий. Элиза наконец-то вышла замуж, и ее любовь к Луидже постепенно сошла на нет. её муж не был музыкантом, но он был тонким ценителем ее творчества и богатым князем, с которым она уехала в его княжество за пределы королевства, так что мы теперь обменивались лишь редкими письмами. Она писала что постоянно путешествует и выступает. Князь устраивает ее концерты, в том числе у королевских особ. Поэтому письма ее приходили все время из разных стран, а я писала ей на ее адрес в княжестве. У нее пока не было детей, но это ее не особо беспокоило. Марселла долгое время была по-прежнему отрешенной от всего и всех, и мы уже потеряли надежду на выздоровление. Луиджи тоже изредка заглядывал к ней, чтобы рассказать последние новости. А она так все и молчала в ответ. Но однажды, когда она была вместе с Луиджи в семейном склепе, это была его идея, она кинулась на колени перед ангелом, который изображал норму, и на взрыт заплакала. Это было первое проявление эмоций от нее за все это время. И Луиджи сначала испугался, кинулся ее поднимать и утешать, потом заплакал вместе с ней, и так они долго стояли. Луиджи при этом то сжимал руки марселы то обнимал ее за плечи, то гладил по голове. С тех пор Марсела пошла на поправку. Она первое время много общалась с моими детьми и в этом находила для себя какое-то утешение. Марсела вскоре вернулась домой, к мужу. Тот уж не чаял ее увидеть в нормальном состоянии. И вот, наконец, она снова забеременела. Граф де Костелли буквально сдувал с нее пылинки и угождал во всех ее прихотях. Он не мог нарадоваться, что его семейная жизнь наладилась. Каждый год в памяти о норме мы устраивали концерт в замке. Марселла, к сожалению, больше не играла на лютне, но мы приглашали других лютнистов. Я играла на клавесине, как обычно, а еще на нем играли Марта и Леон дуэтом. Марта еще неплохо пела и под аккомпанемент Леона исполняла несложные арии. Луиджи все там же в церкви служил органистом и воспитал уже ни одного способного ученика. На его месо ходили толпами, именно его музыка пробуждала в сердцах покаяния и смягчала даже самых закоренелых грешников. А как он импровизировал! Наверное, сам великий Бах гордился бы им. Наш приют сильно расширился, открылись также отделения в других городах. В приюты часто подкидывали новорожденных детей, С ними было очень хлопотно, но нам удавалось всех выхаживать. Несмотря на отсутствие средств от многих детских заразных болезней, хороший уход за детьми позволял им расти крепкими и лучше бороться с болезнями в том числе. И все же я приходила в ужас от того, насколько высокая была детская смертность. Я не могла с этим смириться и поклялась, что в нашем приюте будет минимум этих маленьких невинных жертв. В приюте было очень строго с гигиеной, и я организовала специальные боксы для тех, кто заболел какой-нибудь гадостью, чтобы он не заражал других детей. Это сделало ситуацию намного лучше. К таким детям даже нельзя было заходить обслуживающему персоналу приюта, для них были отдельные приходящие сиделки и отдельный вход для них. В общем, я боролась буквально за каждого ребенка. И чем меньше по возрасту они были, тем опаснее для них были все эти болезни — корь, коклюш, свинка, ветряная оспа. Я вспоминала наш мир и была так ему благодарна за достижение медицины. Так не хватало мне их здесь, в мире, где скорее помогло бы какое-нибудь колдовское зелье. Кстати, во всей столице было всего четыре травницы, которые действительно прекрасно разбирались в растениях и знали, какое действие они оказывают. Они были нарасхват, и им щедро платили аристократы и даже королевская семья. Лия также обладала энциклопедическими знаниями по всем возможным настоям и зелиям, но, к сожалению, она ничего не могла сказать об их эффективности. А среди нормальных рецептов были и совершенно вздорные. В общем, в приюте мы бережно хранили те рецепты, которые оказались действенными, а Рика снабжал нас нужными травами. Другой важной стороной жизни приюта было отслеживание проживания детей в приемных семьях. Я постоянно кого-то навещала, смотрела, в каких условиях живут дети, если у них возможность гулять и играть. По-прежнему в приюте устраивались праздники раз в год, где собирались приемные семьи с нашими бывшими воспитанниками. В непринужденной обстановке было проще понять – если происходит что-то не то. Например, ребёнок устраивал истерики или всего боялся, или ни с кем особо не общался, сидел в углу. Тогда я била тревогу и мониторила семью такого ребёнка особо тщательно. Конечно, одной меня на это не хватало. И у меня были помощницы, которые тоже занимались кураторством. Словом, в приюте было полно дел. Там всегда не хватало рабочих рук, но мы принимали персонал только после тщательной проверки — У нас был даже испытательный срок. В приюте по-прежнему оставались дети с магическим даром. На текущий момент их было шесть. Старший уже раскрыл свой дар. Впрочем, но так и не нашел приемную семью. Его дар — телекинез. Отпугивал возможных родителей, и они предпочитали взять обычного ребенка. У меня помимо приюта было еще двое учениц, играющих на клавесине. Одной было всего восемь лет, второй — одиннадцать. Я приходила к ним домой, но жили они в разных концах города, поэтому много времени тратилось на поездки туда-сюда. А ведь ещё я участвовала в королевских детских праздниках для выявления детей с магическим даром. Так и получалось, что я постоянно была в разъездах, в кипучей деятельности. Когда мои дети стали старше и самостоятельнее, стало, конечно, полегче. А до этого я занималась их воспитанием, Всё свободное от приюта и занятий музыкой время, и у меня не было ни одной минутки буквально на себя. Да и сейчас я предпочитала всё своё время отдавать другим, утешаясь, что им нужнее, что я приношу пользу, и в этом цель моей собственной жизни. Но это, к сожалению, было чревато выгоранием.